Глава восьмая. То, что Демин там чего-то испугался, это, конечно, сказки. Профессор Тюрин, неловко покачивая седле, разговаривал с Мариной Викторовной. Даже если он был суеверным. Суеверных людей, знаешь, ничто не пугает. Оно как бы факт. Не знаю, Миш, Марина Викторовна едва слушала. Ее сейчас больше волновало долгое отсутствие сына. Он ведь... В Александровском централе сидел так, наша самая известная тюрьма. Там потом психбольницу открыли. Неудивительно. т ю р и н захихикал, из п о л о б я поглядывая наехавших поблизости братьев нагибиных. Раньше ведь трансиба не было, и каторжников до централа вели пешком. То есть представь, гнали через всю Россию, хоть от Питера, хоть от Киева, в Кандалах, на ручниках, железных ошейниках. Миша «Что за страсти?» — поморщилась Марина Викторовна. «Ну да, страсти», — еще громче захихикал Тюрин, довольный произведенным эффектом. «Потом, знаешь, не легче было. В тридцатые годы арестантов везли в полуторках, но людей сажали друг другу на колени, чтобы больше поместилось. И так в пять рядов тем, кто сидел снизу, приходилось держать на себе сразу четверых. Любопытно, да? Когда приезжали на место...» Нижние два ряда выгружали мертвыми, ну или почти мертвыми. Кошмар какой-то, Марина Викторовна, наконец, заинтересовалась рассказом профессора. Заметив это, он поторопился продолжить. Ну вот представь, сколько ваш Демин прошел в кандалах, выжил, потом еще Зеленую улицу отстоял. Тюрин сделал паузу, надеясь, что Марина Викторовна поинтересуется, что это за улица и почему ее назвали Зеленой. Но Марина Викторовна... Опять крутила головой, в ы и с к и л а среди всадников сына. — Что это за улица-то? — спросил Слава Нагибин. Юра хмуро посмотрел на брата. Они были совсем не похожи на своего отца, Федора Кузьмича. Слава светловолосый, улыбчивый, при любой свободной минуте заваливавшийся поспать, с приплюснутым носом, как это бывает у боксеров, и короткой прямой челкой. Выглядел простоватым, почти наивным. И Юра неприветливый, сильный, уходивший спать последним и просыпавшийся задолго до других, с крупными тяжелыми чертами лица, с мозолистой культем мизинца на левой руке и шрамами на предплечье. Братья будто воплотили отцовские крайности, от излишней мягкости, почти вальяжности, до твердости настоящего таежного егеря. Тюрин на славу даже не посмотрел — не дождавшись вопросов от Марины Викторовны, продолжил сам. «У американцев, знаешь, была зеленая миля, а у нас улица. Всех каторжан, прежде чем сдать Централ, проводили через такую, чтобы сразу отсеять слабых. Солдаты выстраивались в две линии, у каждого в руках березовый пруд. Руки каторжнику привязывали к прикладам ружей, и так на ружьях, как на поводке, медленно вели через весь строй. Солдаты, значит, лупили прутьями, летели кровавые брызги, мужик терпел, а когда со с п и н о й кожа с в е ш и а л а с ь кровавой бахромой, начинал орать. т ю р ь н от чего-то оживился, снял влажную от пота панаму, стал обмахивать ею лицо. Наконец каторжник падал, и его дальше везли, тянули за привязанные к рукам ружья. На спине уже был мясной фарш, и мужик смолкал, а его все везли по Зеленой улице, взад-вперед, взад-вперед. Он даже не стонал. Слышен был только свист прутьев и шлепанье, будто по грязи лупят. «Миша!» — не выдержала Марина Викторовна. Лошадь под ней громкого окрика чуть дернулась. «Вот тебе и Зеленая улица. Хватит!» «А я это к чему говорю-то?» «Не знаю, знать не хочу. Иди вон Сережа рассказывай. Он такие истории любит». Может, еще статью напишет? Поздно статью-то писать. Я уже целую монографию об этом издал. Тюрин, приосанившись, надел панаму. А я это все к тому, каким человеком был Демин. з е л е н у ю улицу прошел, на каторге сидел. Зимой бежал, без вещей, без ружей. Спальников и горелок у него, знаешь, не было. Один из с и а р т и л и выжил, сруб себе поставил. Это значит, голыми руками. «Выворотни» — там «Валежины» таскал. «Выворотень» — дерево, прокинутое вместе с вырванным из земли, неотломившимся корнем. м в а л е ж и н о дерево, лежащее на земле, поваленное ветром, засохшее и обломившееся на корню. «А тут, значит, увидал чего-то в горах и бежать бросился». «Миша!» Марина Викторовна настойчиво смотрела на Тюрина. «Бросил ваше золото». и только пятками засверкал так, любопытно получается, Миша. Профессор ничего не слышал и только посмеивался своему рассказу. Он и не замечал, с каким интересом его слушают братья Нагибины. Слава даже перестал улыбаться. Сосредоточенно, жадно ловил каждое слово. Услышав последнюю фразу, переглянулся с Юрой. Братья коротко к и в н у л и друг другу и заторопились вперед, туда, где видна спина, Фёдора Кузьмича. — Тюрин, дурак ты на всю голову, — процедила Марина Викторовна. — И от чего это, — опешил профессор, не ожидавший услышать такую грубость, — а то, что надо думать головным мозгом. Марина Викторовна, ткнув коня пятками, направила его вперёд. Нужно было скорее рассказать обо всём мужу. Сергей Николаевич, узнав о выходке Тюрина, нахмурился, — с но сказал, что ничего страшного не случилось. Нагибины могли принять рассказ о золоте за очередную байку профессора. Мало ли он тут треплется, но ты права, я ему скажу, чтоб покрепче держал свое помело. Долина, зажатая между горных кряжей, расширилась, экспедиция теперь шла в стороне от реки. Ровные поляны разнотравья сменились густой уремой из белоснежных берез. Деревца были все изогнуты, е но здоровые, без чёрных пятен. На гладкой коре, едва заметным пушком, кудрявились бело-розовые лоскутки. Затем началась старая гарь. Лесок в ней был молоденьким, из совсем тонких берёзок, а на земле чернели сломки старой чащи. Бурелом изгнил, сравнялся и почти не мешал лошадян. Гарь постепенно сменилась голым изволоком. По-мягкому... Едва ощутимому склону, кони зашагали еще увереннее, стрекотали кузнечики, небо обмело сухими раскрошенными облаками. Жар усиливался, становился широким, глухим. Впереди уже п о к а з а л а с ь синева озера Бурсугайнур. Когда Марина Викторовна наконец увидела а р т ё м а тот рысью нагонял хвост экспедиции. «Где тебя носит?» — крикнула она, когда сын поравнялся с ней. «Что случилось?» Мама сразу заметила его беспокойный взгляд. — Тихо. Нужно все рассказать папе. — Да что случилось? — Не сейчас. Дальше Артем ехал спокойнее, опасаясь привлечь внимание. Мама последовала за ним. Сергей Николаевич, Баир, Федор Кузьмич и Джамбу успели уехать далеко вперед, спешились и, разложив карту на камне, обсуждали дальнейший путь. Маршрут Гришавина предполагал, Поворот в самом начале урочища Тухерен. Уводил вверх по реке Хаката к горному озеру Ишхен-Ехенур. Там нужно было спуститься по реке д д е и ш х е из этого озера вытекавшей. Джамбул уверял, что делать такой крюк нет никакого смысла. Советовал сократить путь, отправившись напрямик вдоль озера х а р о н о р Озеро по этой же долине тянется. Зачем в г о р ы сворачивать? В половодье по нему сложно ходить, но в такую жару там мелко, и лошадям по берегу идти будет проще. Ты что скажешь? Мангоу посмотрел на погонщика. Баир пожал плечами, признал, что особой разницы не видит. Так и так п р о й д е м Сразу не скажешь, где сейчас сложнее. Фёдор Кузьмич поддержал Джамбула, но Сергей Николаевич непременно хотел идти по карте Гришавина. Считал, что экспедиция и без того сократила большую часть пути, к о т о р ы й следовало начинать по следам Дюмина от китайских гольцов. Спор затягивался. Сергей Николаевич еще раз выслушал всех проводников, но мнение своего не изменил и распорядился готовиться к повороту на северо-восток. Проводники уже расселись по коням, когда их нагнали Артем и Марина Викторовна. Мама взглядом показала Сергею Николаевичу, что нужно поговорить наедине. Наконец юноша мог рассказать все, что его томило в последние дни. Торопясь и з б и в а я с ь он поведал папе о том, как ночью подслушал странный разговор возле дедушкиного дома, как увидел Джамбула и участкового, как с а л о н г о пыталась убить его, напугав лошадь, как он стал подглядывать за юной монголкой, как вернулся назад по другому берегу реки, как поднялся на возвышенность, а там увидел, что по их следу едут три всадника. За нами следят. Все с ружьями, все как один в зеленых куртках. А девчонка, конечно, доносит им, слушает, что мы тут говорим, а потом едет назад, передает наши планы. Она тут как посыльный. Я ведь по ее следу пошел. Она точно к тем садникам направлялась. И это люди Джамбула, и он с ними через дось общается. Сергей Николаевич, закурив, молча слушал сына. «Что же ты сразу не сказал?» «Почему один поехал?» — воскликнула Марина Викторовна. «А если бы опять с коня упал? Где тебя потом искать?» Артем только в раздражении махнул рукой. «Мамина забота. Сейчас казалось ему особенно неуместной». «И правда, почему ты раньше не сказал?» — наконец спросил папа. «Ты бы мне не поверил. Я хотел подождать. Найти что-то более существенное». «Существенное? Ну да». Сергей Николаевич хмурился И Артем был уверен, что папа уже думает, как наказать Монгола, как устроить засаду и встретить преследователей выстрелами из ружей. Ждал, что он сейчас похвалит его за смелость и сообразительность. Вместо этого Сергей Николаевич промолвил. «Так, теперь ты ни на шаг не отходишь от Кузьмича. Больше никаких отлучек от экспедиции. Но, пап, это не обсуждается. Не знаю, что ты себе напридумывал». Но мама права. Если ты пропадешь, все наше дело окажется под ударом. Понимаешь? Вместо того, чтобы продолжать экспедицию, мы будем тебя искать. А если ты покалечишься, то придется вообще все отменить, вывозить тебя назад, к Шаснуру. Но девчонка, ее зовут с а л а н г о и она с детства в седле. Если Джамбул отпускает ее кататься по округе, значит доверяет ей. А я тебе не доверяю. «Да я не об этом, она ведь...» «Тихо. Никаких больше фантазий. Я же видел. Ничего ты не видел. Кто-то шатался во дворе. Хорошо. Сам ведь сказал, что толком не разглядел их, что говорили они по-бурятски. Ты был напуган, увидев погром в доме, потом заметил каких-то пьянчук и нафантазировал себе. Ничего я не фантазировал. А те три всадника — простые охотники. Уж чего-чего». А охотников тут можно повстречать где угодно. Артем хотел ответить, но не смог. Понял, что не сдержит слез обиды, только крепче сжал челюсти, взглянул на маму, ожидая от нее хоть какой-то помощи. Марина Викторовна молчала. Слова сына поначалу волновали ее, но теперь она была согласна с мужем. Артем выслал лошадь шенкелями. Шенкель — часть ноги всадника — от колена до щиколотки, о б р а щ е н н а я к коню и помогающее управлять им. Дать шинкеля, высылать ш е н к е л я м и сильно нажать шинкелями. — Не на шаг от Кузьмича, — громко повторил папа. — Строго ты с ним, — вздохнула Марина Викторовна. — Ничего. Дурь только так и можно выбить. Тут и без него хватает проблем. Артем в самом деле поскакал к егерю. но не для того, чтобы выполнить поручение отца, а чтобы рассказать ему всю правду о Джамбуле. Юноша чувствовал, что один не справится, что в этом деле ему понадобится помощь, а кроме Федора Кузьмича обратиться было не к кому. Старик н а г и б е н в отличие от Сергея Николаевича, словами Артема заинтересовался, внимательно выслушал все подробности, лишь иногда перебивал короткими вопросами. Артем почувствовал, что е г е р ему верит, и немного успокоился. «Жаль, что ты в Керене молчал. Надо было сразу идти ко мне. Там с этим джамбулом было бы проще сладить. Понимаешь, о чем я?» Артем кивнул. «Но ничего. Пока молчи. Я скажу своим. Будем вчетвером следить. А там посмотрим. Ведь он тебе сразу показался подозрительным, этот монгол. Да, молодец парень. Не зря дедушка так тебя нахваливал». Ты хоть и городской, а охватка у тебя таежная, уж поверь. Фёдор Кузьмич подъехал совсем близко к Артёму, так что их лошади чуть не соприкоснулись с тременами. Посмотрел юноша в глаза и тихо спросил, а больше ничего мне не расскажешь? Артём растерялся. Этот настойчивый, сухой взгляд и пугал, и очаровывал одновременно. Хотелось не таясь поведать егерю и про дневники деда, и про золото Дюмина, и про приметы, по которым еще предстоит искать путь. Артем понимал, что так будет лучше всего. Егерю следовало все знать. Не было никакого смысла таить от него настоящие цели экспедиции. На него можно было положиться. Дедушка не дружил с я случайными людьми. И все же Артем сдержался. Понимал, что так предаст папу. Тот, конечно, сам предал его своим недоверием и грубым ответом, Но достаточно было и того, что а р т ё м рассказал Федору Кузьмичу о Монголе. «Нет, больше ничего», — юноша отвел взгляд. «Ладно, но если что всплывет, говори», — егерь чуть усмехнулся. а р т ё м у вспомнились дедушкины слова. «Никогда не ругай других людей, тем более своих родителей». То, что отец не пустил тебя в поход, еще не значит, что он плохой. Просто он упустил что-то из виду, не прочувствовал, — И вообще, плохое – это всегда отсутствие хорошего, понимаешь? Это как с темнотой, которой на самом деле не существует, есть только свет. А когда он заканчивается, приходит тьма. Так и со всем остальным. Нет жестокости, есть недостаток человечности. Нет лени, есть недостаток мотивации. Смотри на всё, д у м а я о хорошем. Не придавай плохому самостоятельности, чтобы не усиливать его. Не борись с плохим, а сражайся за хорошее. Наверное, дедушка прав. Папа не такой уж плохой. Просто он что-то упускает из виду, — думал Артем. Если б не он, я бы вообще сейчас сидел с бабушкой в чете. Вот уж была бы радость. Федор Кузьмич видел, что Артем едет задумчивый, молчаливый. Решил приободрить его. Заговорщицки. Улыбнулся и спросил. Открыть тебе секрет? Какой? — прошептал а р т ё м Монголы ведь давно водятся с лошадьми. Федор Кузьмич похлопал своего коня по холке. Сблизились с ними на свой манер и даже придумали, как быстро за час или даже полчаса укротить самого ретивого жеребца. — Понимаешь, о чем я? — Да. — Способ хороший, простой. Только они не любят о нем говорить, д е р ж а в тайне. — А вы его знаете? — Знаю. Если хочешь, расскажу. Артем улыбнулся. Огляделся, будто их кто-то мог подслушать, и, не заметив никого поблизости, кивнул. «Все просто», — Федор Кузьмич опять подъехал к Артему вплотную, говорил медленно, вкратчиво, и пристально смотрел сухим взглядом, будто выверяя, все ли Артем понимает. «Из бревен складывают загон. Совсем небольшой, в таком не развернешься. Сами собираются вокруг загона, а внутрь заводят жеребца». С ним идёт только самый опытный объездщик. Жеребец молодой, пугливый, в руки даваться не хочет, к себе не подпускает. Неверно подойдёшь, так он т е б я легнёт. Объездщик встаёт в центр, берёт нагайку, пустую, без шлепка, и хлещет по воздуху. Вот так. Егерь изобразил удары плети, посмеиваясь над тем, как внимательно следит за его движениями Артём. Хлёст-хлёст. Жеребец, конечно, пугается и бежит, как от чумы. А бежать-то некуда. И он наворачивает круги. Первый, второй, третий, четвертый. Кружится вокруг объездчика. А он себе, знай, выпарывает воздух, как тот перс порол море. А монголы все улюлюкают, топчутся. Жребец пугается все больше. Того и гляди, перемахнет через бревна. Но высоковато для него. «Держишь мысль?» Артем кивнул. «Молодец. Теперь самое важное. Слушай внимательно». о б ъ е з д и к должен поймать одну единственную секунду, самую верную. Если упустит, то й ж е р е б с а не приручит. В момент, когда жеребец случайно повернется к нему мордой, о б ъ е з д и к замирает, и монголы все замирают, и тихо становится, и спокойно. Если жеребец опять начинает бегать, то й нагайка опять свистит, и монголы опять кричат. А когда конь глаза в глаза оказывается с объездчиком, — Все вновь затихает. — Понимаешь, что происходит? — Нет, — признался Артем. — А ты не торопись, подумай. Федор Кузьмич выпрямился в седле, показав, что готов ждать ответа хоть до конца экспедиции. Артем, качнув головой, протянул. Жеребец начинает думать, что ему безопасно, только когда он стоит лицом к лицу с объездчиком. Егерь хохотнул. Юноша растерянно пожал плечами. Смутился. у в е р е н ы что Фёдор Кузьмич, как и папа, будет высмеивать его глупые догадки. «Твой дед знает толк в людях. Ты молодец. Всё правильно рассудил. Видишь, сам догадался. Тебе рассказывать ничего не пришлось». Артём покраснел от удовольствия и теперь взглянул по сторонам не из опасения, а в надежде, что их кто-то подслушивал. «Всё верно», — продолжал егерь. «Жеребец вдруг понимает». что ему спокойно и безопасно, только когда он рядом с объездчиком, признаёт его и успокаивается. Так резко, что можно сразу, не выходя из загона, седлать его и в е с т и на первую выгулку. Вот тебе и монголы. Да, протянул Артём. Слушай, Фёдор Кузьмич опять говорил шёпотом, я тут заметил, что н е ружья, ни другого оружия тебе не выдали. Нет. Смотри, все мужчины с ружьями. «Твой отец с револьвером. Где он только его достал?» Егер сдавленно хохотнул. «А тебе ничего? Папа мне не доверяет?» «А зря. Ведь ты тут больше всех нас в опасности». «Почему?» «Сам раскрыл заговор, следил за монголкой, видел преследователей. На тебя могли напасть?» «Могли. Ну, с ружьем мы еще поглядим. А вот тебе для начала». Федор Кузьмич вытащил из-под потника... Небольшой нож в кожаных ножнах. Нож, — удивился Артем, — охотничий, настоящий, твердая, хромовольфрамовая сталь, такой долго держит заточку. Посмотри, что у него на л е з в и е Артем бережно взял нож, вытянул его из ножен. Увидел клеймо в виде оседланного, но вставшего на дыбы коня. — Это жеребец, непоседливый, свежий. — Это твой... Эжин, твой дух, дух молодости. Он повел тебя ночью во двор, где ты узнал тайну Джамбула. Он повел тебя вслед за девчонкой, где ты увидел преследователей. Каждый человек должен найти себя в диком животном, чтобы не забывать о корнях, о своей природе и не требовать от себя слишком много. Держишь мысль? А у вас какой дух? Федор Кузьмич не то улыбнулся, не то оскалился. Глаза его сузились, Он даже чем-то стал похож на бурята. Шрам на его лице исказился, потемнел. Сам он сгорбился, вытянул шею. Затем приподнял полоэнцефалитки тельняшки. На боку у него была наколка р а с с а м а х и ощеренной, выпустившей большие когти. р а с с а м а х а Это она вас? Что? Ну, шрамы. Нет. Шрамы от медведя. На охоте? Нет. Собирали ягоду. Юра и Слава еще маленькие были. Обирали кусты, а там Мишка сидел. Если б я промедлил, он бы их задрал. А так прыгнул между ними и напугал медведя. Он только махнул лапой, едва задел мне лицо. А мог бы всю голову снять. Егерь весело рассмеялся, сразу утратив грозный вид. «Пусть это будет наша с тобой тайна. И нож отцу не показывай. У каждого мужчины должна быть своя сталь. Для нее обязательно придет время». — Не бери оружие, если ты не готов им однажды воспользоваться, — прошептал Артем. — Именно так. — Это тебя дедушка научил? — Нет, папа. Федор Кузьмич ничего не ответил. Подмигнул и как-то просто, не пошевелив ни руками, ни ногами, выслал коня вперед. Тот затрусил чуть быстрее, д о г о н я я голову экспедиции. Обходной горный путь оказался несложным, и Сергей Николаевич... уже не сомневался в правильности своего выбора. Речка в эту пору была иссушена до половины уровня, и кони легко шли по сухому бечевнику. Бечевник — береговая полоса, обнажающаяся вдоль реки после спада п о л о в о д ь я Среди гнили старого ветроповала встречались кустики цветущего ревеня, большие лопуховые листья казались оборками пышного платья. под которым вздымался высокий напудренный парик и из крохотных светло-желтых кудряшек. Погода оставалась ясной, только облаков прибавилось. Они лежали плотными валиками, будто волоки после гигантской ватной козьбы. С восточных скал за тонкой вереницей всадников наблюдал курганник. Издалека хищная птица напоминала суслика, вставшего на вытяжку, с черным раздутым плащом на спине, если бы не чернота этого плаща, курганника можно было бы перепутать с каменным выступом или даже каменной грудой обо. Обо — культовое сооружение у н а р о д а ф Азии, которое чаще всего представляет из себя столбик или кучку камней и располагается возле дорог на возвышении. Экспедиция теперь шла по узкой долине между в ы л е н е в ш и х словно старое сукно горных откосов. «Там — Там! — крикнул Баир. Сергей Николаевич, подстегнув лошадь, нагнал погонщика. у в и д е в впереди каменистое побережье озеро Ишхен-Ехенур. — Правее. — Вон, возле останца, видите? Присмотревшись, Сергей Николаевич различил желтое пятно. — Палатка? — Да, палатка, — кивнул Баир. — Кого это занесло в такую глушь? Встреча с охотниками или другими путешественниками была не страшна я экспедиции, поэтому Сергей Николаевич поторопился вперед. Подъезжая к о с т а н ц у он уже видел оборудованный лагерь. Костровище с разбросанными котелками, два распиленных и успевших затрухлявится сухостоя, людей поблизости не было, да и весь лагерь выглядел брошенным. Тент палатки, провис на дугах, вход в тамбур вовсе хлопал, незакрепленными полами. Минутами позже Сергей Николаевич уже мчался назад. Мелькнувшее подозрение полностью себя оправдало. Лагерь давно пустовал и принадлежал не кому-то, а старику Корчагину. Нашивка на подгнившем рюкзаке не оставляла сомнений. Д. Г. М. Н. В. К. Корчагин.